вскоре над голыми лампочками люминесцентного света запестрели пластмассовые абажуры угрюмые окна украились занавесками а пол разбросанными там и сям половиками да и вообще во всем доме замечались перемены которые флзвел не так видел как ощущал стало разнообразнее питание У робота повара от времени стерлась во многих местах его памятная лента, и теперь все меню бедняги сводилось к бе строганному огуречному салату, рисовому пудингу и какао. Всё время своего пребывания на шансе Флвел стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками ннЗ. Взяв повара в работу, Шейлос поистине железным терпением нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушеного мяса,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 продолжал флеволл она совсем себя неплохо показала верно гангаэм человек женщина взяла на себя свою положенную ей долю бре человека да так оно и есть вопрос насколько ее хватит сейчас она делает не меньше чем делала бы образцовая пограничная жена верно стряает заготавливает консервы рабочие и ее любят — сказал Ганго Сэм с простодушным достоинством. — Вы и не знаете, сэр. Когда на прошлой неделе у нас начиналась эпидемия ржавчины, мэм пользовала нас ночью и днем и утешала испуганных молодых рабочих. — Возможно ли? — воскликнул потрясенный Флэзвелл. — Девушка из хорошего дома. Одно слово — модель люкс. — Неважно. Она — человек. — Она — человек.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 Убедившись, что она его держит, он со смешными ужимками заплясал вокруг человека-женщины, приговаривая «Ай да, мэм! Вы замечательно ее исправили, босс-леди! Грасиас, мэм!» Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце. Флезвелл и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед. «Они совсем как дети», — сказал Флезвелл. «Их нельзя не любить», — подхватила Шейла. «Веселые, беззаботные». но у них нет души напомнил флезволл да отозвалась она сразу посерьезнев это правда так зачем же я вам понадобилась эм я хотел вам сказать но тут флезвел огляделся медпункт содержался в безукоризненной стерильной чистоте повсюду на полках лежали гаечные ключи, болты, шурупы, ножовки, пневматические молотки и прочие хирургический инструментарий. Пожалуй, обстановка неблагоприятствовало объяснению, к которому он готовился. Давайте уйдем отсюда, сказал он. Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами направились к подножью любимых флеволом величественным гор.